Глава первая. Все те дни, пока Исаев лежал в трюме и слышал над собой постоянно изматывающий грохот двигателей, он видел только одно лицо. Человека, который переносил миску ухи и, сняв наручники, бесстрастно следил за тем, чтобы все было съедено. Возможно, в уху мешали снотворное потому что сразу после этого Исаев погружался в тупое и бессильное забытие. Противиться судьбе он был не в силах уже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 Я не имею права ему открываться. Какое же это было счастье, когда я добрел до нашего торгпредства. И открылся, и слышал своих. Елщи, и и картошечку с селедкой. И постоянно торопил товарищей, чтобы они выехали туда, где ждал помощи Роуман с запеленутым Мюллером. А они успокаивали меня, говорили, чтобы я не волновался. Уже, мол, поехали. Хотите еще рюмашку? Надо расслабиться уж дома.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 Расставят казаков по углам и вас же повесят на столбах вместе с нами и товарищами эсэрами. Армия доведена до белого коленя. Армия готова на все. Она не прощает проигранных войн. «Лебедь, рака, — Лебедь, рак и вздохнул отец. Когда сегодня Керенский назвал происходящее на улицах бунтом Черни, Мартов заклеймил его как человека, объявившего гражданскую войну революции. даже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 споры поиск оптимального пути, составление резолюций просчет вероятий боязнь крутых решений все верно, сынок, на том и русские но примет ли народ западноевропейскую модель революции которую столь решительно предлагают ленина троцкий об этом ты думал когда человек принес уху исаев собрал себя был готов к работе натужно сболливав в миску он оттолкнул ее отвалился на спину застонал — Воды. Умираю. Скорей. Он перешел на русский. — Да, я у своих. Теплоход бышев Но свой я этим своим? А если я им не свой, значит, пришло время работать. Человек, испуганно глянув на Штирлица, прогрохотал по лестнице своими громадными бутсами, и когда он убежал, а несъеденная уха со снотворным или какой иной гадостью...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 А из всех отцовских фраз, которые поныне звучали в нем, особенно трагичные. «Отче святый!» — говорили недовольные году новому патриарху Иову. «Зачем «Да молчишь ты, видя все это?» Но чем могло кончиться столкновение патриарха с царем? И патриарх молчал. «Видя семена лукавствия, сеемые в винограде Христовом, делайте ли из него?» И только Господу Богу единому взирая, ни вуту, ни я обливал слезами. А потом отец читал о некоем человеке князя Шестунова по имени Воинку, который донес на своего барина, и за это ему сказали царское жалованное слово и отблагодарили поместьем. И поощрение это произвело страшное действие.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 И от таких доносов в царстве была большая смута. Доносили друг на друга попы, черницы, панамари, просвирни. Даже жены доносили на мужей своих, а дети — на отцов. Так что от такого ужаса мужья таились от жен своих, и в этих доносах много крови проливалось неповинно. Многие от пыток померли, других казнили, иных по тюрьмам рассылали. Отец тогда оторвался от книги, внимательно посмотрел на сына и заключил.